Четвертое. Видел он справедливость и промысел в том, что он, он Угланов, возвратился хозяином на завод, что задумал и построил на голой земли его дед. С перестройкой во многих родившихся и живущих на общих основаниях советских проснулась эта тяга к корням. Ну а вдруг у меня там графия? Либийское желание поиметь в роду больших и настоящих. И многие из копавших родословную нашли там бородатых сахарозаводчиков, владельцев пароходов, маслобоин, текстильных фабричонок, русских провидансов, построенных с бельгийским капиталом на паях. И, проходя мимо невзятых временем и ломом кирпичных стен, гранитных деревьев, Монументов кивали наддоходные дома, особняки и гастрономы. Это наши. Это было построено прадедом. Он имел, а теперь хочу я. У него же у Гланова было другое. Цвет крови устраивал. Он искал под асфальтом в перегное своих и нашарил случайно. В земленою этой тьме пропеченные смуглые карточки Заксов, исчезающие бледно-синие или ловые строчки в миг сложились в послание. В кого-то хорошо это дело придумал. Инженер Тихомиров, ископаемый Блюминг и первые стены железного века в жизни мамы возник не сначала, прикрепился потом. Значит, мать его тоже потеряла отца. То же самое лишение нормальной, комплектной семьи. Родовое проклятие просто, но у Гланова павшее круглым сиротством. Тихомирова Софья Мироновна, урожденная Левина, в первом замужестве Гугель подала на развод на трехлетие Аллочки, В тридцать седьмом Тихомиров уже был готов на замену в мужья. Подвела к нему Соню и выдала замуж лично мужнина Гугеля, все решившая бесповоротно рука. Вот она же Сережку немедленно и уничтожила, перетерев в песок фамилию в приказе об увольнении. С новорожденного циклопа волюнтаристски и необоснованно под видом пошлой мелкой мести за жену. Ворочавший Могутовской прокатной машиной Тихомиров скатился под откос до паровозного депо в Верхнеуральске и через это дело уцелел. Дед, короче, по матери. Оказался... Тем самым Магутовским Гугелем, что почуял тогда своевременно в тридцать седьмом притяжение топки, в которую побросают их всех старых большевиков и железных наркомов. Дед уже понимал, как ложится клеймо враг народа, приварившись пожизненно, выжигая дальнейшее на семью, на детей. Соня с Алочкой не уцелеть. и с запасом по времени начал стирать себя с их биографией штыковой лопатой. Вы больше не гугили. Сделал все, что был должен и мог, без гарантии, что за ними никто не пройдет и по новому адресу, новому мужу. Но вот так хоть какая-то будет дистанция, на которую Соня с трехлетней дочкой отбежала от срубленного». Ну а дед, он спустил свою свору из чеек. Угланов, принеся в зубах все, что осталось от деда, подкопченную седую учетную карточку члена ВКПБ с октября, наручные часы со стрелками, застывшими на полвторого ночи, на времени, когда для деда все закончилось, по золото металл. Гравировка товарищу Гугилю от Совнаркома РСФСР. Фото в черном застегнутом наглухо кителе в Москва-Швейцарской тройке в коллективном сознании Магутовских аборигенов. Дед жил великаном, железным сапогом, вминающим ослушников в незверженный гранит. С фотографией смотрел долговязый танкашей. Взъерошенный, близорукий еврей, с напряженно бодающим купольным лбом и в бухгалтерских круглых очках, мягко губой испуганный. Год рождения 1894. Город Горки, в черте постоянной еврейской оседлости. С двенадцати лет Яша Гугель. Пахал отнощичком посуды на пивоваренном заводе, чернокательщиком Петровского чугунного завода. Там увидел впервые железную магму и сразу влюбился. До революции поступил в среднее техническое училище в Одессе, но сразу же в окопы Первой мировой. Шинель не по росту, солдатские митинги, февральское восстание. Октябрь встречает командирам батальона Красной гвардии. Вот во что превращаются дети с глазами попрошайек, когда кто-то скажет над их головами: "Вы теперь не отбросы, вы вершите историю". Кого-то они тоже там, конечно, в Бессорабии рубили с седла и пускали в расход. Через год он опять. належащем в запустении Петровском заводе строить новую домну, что ж выходит магнитило деда железное дело, или только на все воля партии больше, чем какая-то божья, и дальше шаровой молнией меняет траектории орбиты с отличием оканчивает Харьковский технологический и к двадцати шести годам Директор трубопрокатного завода в Таганроге. Там запускает свою первую железную машинку, которая забуксовала только в годы перестройки. В двадцать шестом его бросают в Мариуполь на воскрешение из мертвых сталилитейного завода. Русский провиданс до революции был монстр. Русско-бельгийское новаторское детище и под дедом опять задышал. размахался в громаду с чудовищным ковочным прессом и в цехом холодной прокатки за одну пятилетку. Дед показал, чего он стоит, и различила, подняла его с земли, призвала абсолютная сила. — Вас вызывается в нарком. Можете выехать в Москву незамедлительно. Товарищ Гугель, в планах нашей партии в кратчайшие сроки Создать на Урале металлургическое предприятие высочайшей техники, товарищ, как вы смотрите на то, что мы хотим вам поручить это дело? Он посмотрел на это так, как все они смотрели. Его выбрали режущей частью машины, и он это должен и может. А если не может, то тогда его нет. Это была еще одна великая стройка коммунизма. Гугель стал ее движителем, машинистом, бросающим в топку добровольцев, труд армии и несметных канала армейцев, поверивших и неверящих в то, что от жаркой работы растает твой срок. Сильный слоган в сравнении с нынешними. Он Угланов подставил бы вместо твой срок? нищета, бесполезность, бесплодие, ничтожество для своих, проводящих сейчас его волю железных, для всех нынешних русских мозгов, из которых кредитами и рекламой не выжгли инстинкт созидания. Сохранились, дошли до Угланова в полном порядке показатели темпа строительства. нажимного усилия порога терпения неправдивых объемов извлеченной с засудки из забоя руды превышение предела возможностей состоящих из мяса и костей тепло кровных устройств мастер доменной печи номер один Семен Антипович Чугуев за шесть часов четырнадцать минут работы сварил плавку в четыреста семьдесят тонн И через день опять этот Чугуев или неубиваемый Климов Бурлаков Кузнецов снял с квадратного метра под печи двадцать четыре с половиной тонны чугуна, установив тем самым мировой рекорд. Это все закрепилось в магутовских святцах, но исчезли мотивы наполнение ток излучение. душа. На одном только страхе и потребности жрать, чтобы не сдохнуть, далеко не протащишься. А они протащились, взлетели из котлованной этой вот могилы в космос ценой самого большого в истории русских жертвоприношения. Да, но и прыгали сами, хотели. Что-то им обещали такое. от стального наркома до последнего чернокотельщика — вместо Бога и веры в воскрешение из мертвых. Он, угланов, не мог не смотреться в это зеркало в зеркале, не сличать себя с дедом. Он и дед поднимали завод с одинаковой, сопоставимой скоростью, но на этом их сходство кончалось — Для угланова определяющим было, что завод его собственность целиком навсегда от природы, если хочешь, от Бога, от того, каким был он угланов рождем. Что вся прорва Магутовской стали его, но она для людей, для упрочения жизни всех русских, конечно, но хозяин-то он, эта сталь его семя, он ею заливает весь мир. И она дает всходы потомства, детей. Без неизгибаемого постоянства созания ребенка от меня для него ничего не имеет значения, а для деда, скорее всего, наоборот. Его я не имело значения. Важным было, что дети его, не его, существуют в составе броневой, ледокольной, самолетной и пушечной стали. в напрягаемом скелете, в артериях великана, в Советский Союз. Чтобы дед себя мыслил тогда самодержцем Могутова? Ну, а может быть, да, только так. И все это в первую очередь лично товарища Сталина могло создать такой завод в такой короткий срок. Было только для митингов, только в глаза для отвода. А на деле... Внутри со спокойной, холодной расчетливостью продлевал свою жизнь в людоедское расстрельное время и считал себя втайне и фактически был полновластным хозяином мирового гиганта.、И、это не просто казалось ему, представлялось в минуту насекомой гордыней, это существовало. Каждый ковочный пресс, каждый блюминг, каждый стан оживает, когда скажет он. Все идет от него. Сотня тысяч железных проводит его вездесущего Гугеля волю. Кремль очень далекий летающий остров. И завод автономен, как Челюскин в Альпах. С флагом красного цвета, но бог на нем. Гугель может быть вот за это. Они его и уничтожили за железное самостояние. От деда не осталось дневников, личных писем, в которых говорил бы он сам. Установить, как думал дед на самом деле, невозможно. В тридцать восьмом Магутовского князя Гугеля наметили на взлет в наркомы черной металлургии СССР. Дед уже рассказал своей Сонье, в какой из тамов технологии обработки металлов давлением положил он свидетельство о расторжении брака. Дед уже спас единственную Алочку от круглого сиротства. В тридцать девятом деда взяли по штампованному обвинению: ты германский шпион и вредитель. Но такой вот вредитель, уничтоживший три миллиона тонн могутовской стали, подорвавший две первые могутовские домны, торговавшиеся до хрепоты за копейку с золотого рубля, с маненсманом и крупом, которые подсовывали русским всякое старье под видом новейших машин. Покупайте зергут, вот дотошный еврей. Ты же мне говорил, Фриц, что он идиот. Неужели никто сверху донизу не понимает, что он дед на своем месте лучший? Это ж видно по цифрам на выходе в тоннах, по показной скорости превращения сказки в железную бель. Хорошо понимали, просто смысл империи был только в том, что Никого она не пощадит, ни с кем не посчитается, ни с чьей личной силой, ни с чьей жалкой малостью. Все весят одинаково, не весят ничего. Все все знали и были готовы. Никто не боялся, ровно так же, как первохристиане физической смерти. Хотя эти стальные наркомы не верили, что настоящая карьера человека начинается за гробом, и ничего из той кромешной тьмы навстречу им не брежело. Обещали бессмертие им на земле, на земном этом шарике, на котором построят они коммунизм. После них тут останется то, во что без остатка они перешли, зачиная стальное потомство, которое после их личной смерти должно править человеком. Миром. Что самое смешное, он у Гланов был согласен с таким вот подходом к бессмертию — оставить потомство. Это ему казалось понадежнее, чем рай на цветочных качелях и ад с инъекционными горелками под гробом. Но вот отказ от личной силы. хозяйского Клеймана во всем, что произвел и выстроил, на каждой двутавровой балке, на каждом листе для него это было мягко скажем немыслимо. Вот тут и проходил между ним углановым и дедом тектонический разлом. Они принадлежали к разным видам, и пропасть между ними была больше, чем между кромальюнцем. И неандертальцем в тот череп, в тот мозг не посилишься, своим не заместишь. Дело было не в жертвах, не в правах человека и прочем дерьме, заместившем двуногим мозги, но не меняющим нисколько сущность бытия. Природа прав не знает. В природе существует лишь способность продавливать силой ума или мышцы свое. Дело было в одном. Хозяин ли ты делу своему? Угланов состоял из убежденности: любить можно только свое, настолько же свое, как собственные дети. По настоящему любить обобществленное нельзя. Землю чтоб пашешь ты, а урожай с нее по справедливости распределяют между всеми, да и какими нахрен всеми, когда. Все спецпайками, на золоте подается наверх, на немногие подмосковные дачи. Своего ты ребенка отдашь на съедение, а чужих можно и не жалеть, можно и объедать, как вот в черноострожском детдоме поварихи тащили по домам тяжеленные сумки с говяжьим филе и куриными грудками». Не потому ли после сталинского «братья и сестры» в микрофон, после того, как победили саранчу в железных бронях, делая все для фронта, для победы, как один человек, начали гнить вместе со Сталином имперские артерии? Не империя страха развалилась тогда, а пространство ничейности – Дед подписал дебильное. Я вел диверсионно вредительскую деятельность, но остался ночной. Страшный Гугель в коллективном сознании Магутовского столоварного племени, но остался завод непрерывно живую и дышащей дедовой правдой. И Угланов смотрел каждый вечер на его свой завод сверхатуры. Протянувшую от конца и до края неоглядную тушу железного мегалодона и верил, никакой уже силой ни деда, ни его самого из земли этой больше не вывернуть.